Свернув к центру города, минут через пять я вышел на сверкающий, задушенный бензиновым наркозом Невский. Наверняка весь центр просматривался через посты и камеры наружного наблюдения. Но я знал один секрет, с помощью которого можно было обмануть любое недреманное око. этому Нехитрому приему меня научил Оэлен. Однажды охотник из рода Пай Я возвращался ночью и увидел лежащий камень. Он принял его за спящего зверя. Охотник натянул лук и выстрелил. Стрела утонула в камне до самого оперения. Когда же он наклонился, чтобы рассмотреть зверя, то понял, что это камень. Удивившись, он выстрелил вновь, но стрела отскочила, не оставив на камне следа. Когда устремление предельно искренни, перед ними раскрываются металл и камень. Чего уж говорить о людях. Примерно так звучали пояснения моего учителя. Вообразив себя гладко выбритым, подстриженным и облаченным в легкий летний наряд сафари и мягкие сандалии на босу ногу, я почувствовал себя лучше. Грязную торбу, пахнущую рыбой и тюленем жиром, я преобразил в легкую заплечную сумку. Тренированные на бродяг милиционеры растерянно провожали глазами мою тень, но она уже не вызывала у них подозрения. У круглых ступеней костела святой Екатерины шелестел художественный вернисаж. Счастливчики брали на карандаш чудное мгновение, изредка проверяя на месте ли капризная натура. Те, кому повезло меньше, алчно выглядывали жертв. Между ними отрешенно слонялись иностранцы. По их виду совершенно нельзя было понять, зачем они здесь стоят, хотя ради них и было раскинуто все это действо. Я подошел к скучающему маэстро почти вплотную, и материализовался из знойного воздуха. — Начальник, есть интересные камушки, почти за даром. Я протянул ему на ладони камни. Фиолетовые кристаллы вспыхнули на солнце, но лагерное обращение спугнуло живописца. — Не надо! — отрезал он, повернувшись спиной. «Выручи! За каждый сотня!» То, что редчайшие камни уходили почти за даром не волновало меня. Снявши голову, по волосам не плачут. Вся моя страна с лесами, полями и недрами была распродана не только безо всякого душевного трепета, но даже с позорной торопливостью всего лишь за миску чечевичной баланды. Меня же, как Косматова и Сава, хоть немного оправдывал зверский голод. В глазах уже порхали белые мушки, предвестники голодного обморока. «Гринов?» — недоверчиво спросил художник. «Рублей». Бессильно выдохнул я. Он выбрал друзу. Нехотя вынул бумажник, брезгливо сунул мне деньги и бросил камень в карман брюк. Понимая, что совершил предательство, я спешно воспользовался его плодами. Через минуту я уже обнимал прилавок уличного киоска и набирал снеги на всю свою скомканную сотню. Сыр, хлеб, яблоки, вкус которых давно забыл, бутылку кагора. Он хорошо восстанавливает силы. Сдачи хватило на плитку подтаявшего орехового шоколада. Если отсюда рвануть быстрым шагом, то минут через пятнадцать я мог бы сидеть на набережной и, окунув обожженные и сколотые асфальтом ступни в прохладную Невскую воду, блаженно причащаться хлебом и виноградным вином. Бежать никуда не стал. Опорожнив бутылку, я судорожно проглотил сыр с хлебом, и на этом закончил сакральную трапезу в двадцати метрах от киоска. Яблоки распихал по карманам куртки, а о шоколаде тотчас забыл. В тундре я привык есть мало. Зимой полоска вяленой оленины, летом чашка горячей тресковой ухи с диким луком. Весною яйца чаек и чирков собранные в береговых растернах изредка молоко осенью горсть терпких тундровых ягод вот и все что нужно человеку мне предстояло перекантоваться до вечера не привлекая излишнего внимания стражников пошатываясь я плелся Александровскому саду. Посидел у памятника Пржевальскому. Покоритель Кавказа и Азиатских степей задумчиво смотрел через спину бронзового верблюда, и я заново поразился его необъяснимому сходству с отцом народов Что ж, каждый отец был чьим-то сыном. Но стоило немного отвлечься, и шаманская защита слабела. Редкие прохожие глазели на мои пыльные босые ноги. Обогнув Адмиралтейство, я вышел к Петропавловке. С Нарышкина бастиона уныло ухнула пушка. Полдень. У серой стены... Алексеевского Равелина бронзовые олимпийские спокойные нудисты лениво бросали мяч.